Глава сотая Мазарину прямо шагала по тротуарам 15-го района. Улицы казались бесконечно длинными. На светофорах нарочно не загорался зеленый. Ноги разъезжались на скользком асфальте. Городские улицы точно сговорились против нее. Девушке как никогда нужно было увидеться с Кадисом, но зловещие порывы ветра несли ее в другую сторону. Пешеходы толпились на перекрестках, поднимали воротники пальто, сжимали в зубах сигареты, с которых ветер в момент осыпал пепел. Париж со всех сторон обложили непроницаемые свинцовые тучи. Идти не было сил, а такси как сквозь землю провалилось. Ноги Мазарин заледенели. Неведомое существо у нее в животе бурно протестовало. Оно ворочалось сбоку на бок, уговаривая мать не бежать, сломя голову. За последние месяцы малыш сильно вырос и теперь решительно заявлял о своих правах. Мазарин терзали бесчисленные страхи. Она боялась предстоящей встречи с Кадисом, боялась, что все узнают роковую новость, а больше всего боялась, что не справится с ролью матери. Когда она добралась до улицы Робера-Линде, с неба повалил густой снег. Покрытый белой пеленой Дансикский пассаж превратился в зачарованное место, отрезанное от остального мира. Сонная улица купалась в чистейшей белизне. Мазарин протянула руку ладонью вверх и принялась ловить крохотные сверкающие звездочки, которые через мгновение превращались в слезы. Она любила снег, ведь под ним становились не видны мерзости жизни. Если бы белое безмолвие могло залечить черные провалы в ее душе. Мазарин свернула на неприметную улочку и остановилась у дома номер два. Хотя до вечера было далеко, над Ля руш сгущался сумрак. Приблизившись к железной калитке, Мазарин не поверила своим глазам. Сад заполонила лаванда. Длинные стебли расползлись повсюду, опутали обломки статуи и креатиту входа. Под ними не было видно дорожки. Зарезной оградой, вопреки холодам, расцвел островок весны. Лаванда распространяла божественный аромат, презрев снег и стужу. Но Мазарин вдруг снизошло умиротворение — Она подняла глаза, надеясь увидеть в мастерской Кадиса свет, но окна студии были темны. Судя по всему, художник ушел. Девушка несколько минут, не переставая, звонила в дверь. Никакого ответа. Она несколько раз набрала номер его домашнего мобильного телефона, отправила полдюжины смс и, прождав на улице около часа, решила, что пора уходить. Мазарин побрела прочь. Сама не знаю, куда направляется, но ее остановил суровый взгляд Сары. Он от него? Спросила художница, оглядев сноху с ног до головы. О чем ты? О ребенке, которого ты носишь. Сара указала на ее округлившийся живот. Он ведь от Кадиса? Мазарина опустила в землю полные слез глаза. «Что же ты молчишь?» Девушка не могла говорить. Ее душили слезы. «Нет». «Я не знаю». «Зачем ты это сделала? Зачем?» «Посмотри на меня». Мазарин не могла. Ей было слишком стыдно. Она любила эту женщину, сумевшую дать ей то, в чем отказывала родная мать, нежность. Рядом с ней она почувствовала себя по-настоящему нужной и ценной. «Неужели ты не видишь, что разрушило нашу жизнь? Тебе было недостаточно моего мужа? Того, что ты украла его искусство?» Слова Сары были холодны, как снег. «Зачем тебе понадобился еще и паскаль? Отвечай!» Мазарин задыхалась. Она больше не могла здесь оставаться. Ей надо было скрыться, спастись. Что она могла сказать? Разве она знала, что за дьявол в нее вселился? И что ей теперь делать? Девушка бросилась бежать. «Мазарин!» Она не останавливалась. Ей хотелось исчезнуть, добежать до края земли, забиться в какую-нибудь щель, где некому будет приставать с расспросами и требовать объяснений. «Подожди!» Сара рванулась за ней. Почувствовав погоню, девушка ускорила бег, но вскоре поскользнулась и рухнула на обледенелый тротуар. Послышался глухой удар. «Мазарин! О, Господи!» Сара безуспешно пыталась поднять сноху. Мазарин потеряла сознание. Уложив ее голову к себе на колени, художница принялась растирать лицо девушки снегом. Я не хотела делать тебе больно. Ну же, поднимайся. Черное пальто распахнулось, обнажив огромный живот. Круглое, спокойное гнездо новой жизни. Сара не удержалась, положив на живот руку, она робко его погладила. Он был теплый, и в нем что-то шевелилось. Это был ее внук или брат, ее сына, которому не терпелось появиться на свет.